Глава 2 Местом переговоров избрали даже не корчму, а настоящую таверну сети «Киев-А». По сути дела, это был достаточно продвинутый ресторан при большой гостинице на границе Донецка и Луганска. Плуорг-официант, упакованный в серебристую хламиду, принес меню, винную карту, пепельницу и величаво удалился. Зал, невзирая на вечернее время, был почти пуст, Кроме Геральта и его потенциального нанимателя, посетителей насчитывалось всего трое – пожилой человек у стойки за стаканчиком красного, да парочка виргов, явно транзитчиков, устало поглощавших горячее в самом углу. Геральт не спешил переходить к серьезному разговору, не в обычае ведьмаков торопить события. Каждый живой Большого Киева должен четко сознавать клиенту ведьма гораздо нужней, чем клиент ведьмаку. В беде может оказаться каждый, не сейчас, так позже, а чудовищ, несмотря на старания ведьмаков, увы, не становится меньше. Скорее, наоборот, множатся они, как листва по весне. Меню Геральт изучал довольно долго, благо кухня сети Киев-А заслуженно блистало разнообразием. Остановившись на мясе по житомирске, жюльене и тройном салате Бессарабка, Геральт перешел к винной карте. Ожидаемое разнообразие наличествовало и здесь. Текущим вечером душа Геральта склонилась к еловинскому хересу. Не успели они сделать заказ. Буквально через пару минут официант принес блюдо, словно все было заранее приготовлено. Геральт хмыкнул, но особо не удивился. Незнакомец принялся молча насыщаться. Даже имени своего до сих пор не назвал. Спиртного он не заказывал то ли не хотел потом в пьяном виде общаться со своим вышкаленным джипом, то ли еще почему, Геральту было все равно. При губе в Хереса, ведьмак отдал должное мясу и салатам. Странно, практически любой из ведьмаков легко мог позволить себе чуть ли не ежедневно питаться в таких вот дорогих и изысканных местах. Но почему-то чаще хранителям города приходилось давиться грубой походной пищей, добытой в ближайшем диком магазинчике, а ночи коротать у костра под мостами в компании опустившихся бродяг. Хотя пустых домов в Большом Киеве пруд-пруди. Парадокс. И тем не менее много лет все обстояло именно так. Примерно через полчаса, когда геральд откинувшись на спинку стула, попивал уже третью порцию Хереса, когда официант давно убрал грязную посуду, когда незнакомец неспешно выкурил пахучую сигару, Только после этого начались собственные переговоры. «Дело у моего хозяина, в общем-то, простое, но довольно деликатное», – начал незнакомец. «Тут нужен такой живой, который не станет трепать языком, и которого сторонятся другие живые. Мы могли бы нанять какого-нибудь бродяжку, но хозяину нужен стопроцентный результат. Да и держать язык за зубами не всякого заставишь». Глаза незнакомца были глубокими, как Карельские озера, и льдистыми, как зима. Геральт скрестил взгляд с ним и почувствовал нечто необычное. Ветер прожитых лет совершенно несвойственный коротко живущим людям. «Ты ведь необычный человек, так?» — спросил ведьмак негромко. Незнакомец проглотил уже готовую вырваться очередную фразу — и с неудовольствием поглядел на Геральта. Ну, не вполне, но какое это имеет значение? Ты лонгер, так? Ну, лонгер. Разве это столь важно? И хозяин твой тоже лонгер, так? Так, незнакомец нахмурился еще сильнее. Я не понимаю, куда ты клонишь, ведьмак? Никуда я не клоню. Просто всегда стараюсь точно знать, с кем имею дело. Некоторое время незнакомец молчал, буравя собеседника пристальным взглядом. Лонгеров и впрямь с трудом можно было назвать людьми, телесно они от людей не отличались, вот только жили почти так же долго, как эльфы. Естественно, психология у лонгеров за сотни лет складывалась вовсе нечеловеческая. Обычные люди их ненавидели. Поэтому лонгер очень неохотно раскрывал посторонним свою природу. Мой хозяин — личность в Большом Киеве известная и важная. Совершенно незачем называть его имя, да и не придется тебе с ним видеться или общаться. Проблема в другом. Как говорится, маленькие дети — маленькие проблемы, большие дети — большие проблемы. геральд внимал, с линцой ковыряя в зубах пластиковой шпажкой из салата, хотя коробочка с зубочистками на столе имелась. У хозяина есть дочь. Типичный представитель золотой, так сказать, молодежи. Сомнительная тусня, травка, колеса, крек и прочие вольные нравы. Короче, она залетела несколько лет назад. И наотрез отказалась делать аборт. Родила. Метиса. До поры до времени это никому не мешало. Но теперь внесемейный внук-метис может повредить хозяину. В общем... Геральт встал и потянулся к рюкзачку, лежащему на соседнем стуле. «До свидания», — сказал ведьмак холодно. «Стоп, стоп, стоп!» Незнакомец тоже привстал и поймал его за рукав. «Ты еще не дослушал!» Геральт легко освободился, так что незнакомец против воли рухнул на стул. Нависнув над ним, ведьмак нарочито бесстрастно произнес. «Видимо, ты не понял, Лонгер. Я уничтожаю чудовищ, а не детей». «Да кто тебя просит убивать детей, прошипел незнакомец зло сядь и дослушай. А заодно спроси о размере вознаграждения.